Амбулаторная пульс-терапия Итак, мне опять стало хуже, и я опять записался на прием в Московский Центр рассеянного склероза. Сергей по-неврологически осмотрел меня и сказал, что обострение, которое привело меня к госпитализации в НИ, еще не до конца прошло, а окревус еще не начал работать, так как он начинает работать только через 3-4 месяца после введения и именно поэтому я до сих пор плохо себя чувствовал. Здесь, кстати, прослеживается ключевая особенность хороших неврологов. Они всегда могут объяснить, почему пациент плохо себя чувствует, но обычно ничего не могут с этим сделать. Сергей сказал, что у меня все еще продолжается обострение, и что я немного сдал с момента предыдущего визита три месяца назад, а потому мне снова была нужна пульс-терапия кортикостероидами. Я испугался, что он таким образом хочет направить меня на недельную госпитализацию в ней неврологии. Но он поспешил меня успокоить. Для проведения пульса госпитализация отнюдь не была необходима. Можно было каждый день в любое удобное мне время приезжать в МЦРС и уезжать домой сразу после окончания введения лекарства, заплатив за каждую капельницу всего лишь по 3000 рублей». Напомню, 10-дневная госпитализация в ней неврологии обошлась мне примерно в 60 тысяч рублей. Причем из нужных мне лекарств там было только 6 точно таких же капельниц. Соответственно, зная о такой опции полгода назад, я бы мог получить то же лечение без госпитализации по втрое меньшей цене в намного более комфортной обстановке: личная комната, кондиционер, телевизор и чай кофе так еще и в приятной компании жизнерадостной медсестры Алены. В этот момент я и понял, что поставившая мне диагноз Людмила Анатольевна, несмотря на то, что действительно была первоклассным неврологом, в отношении рассеянного склероза была совершенно не в теме. Первую капельницу можно было получить сразу же после приема, без анализов, справок, регистрации и СМС. Помню, я был немного шокирован. Вдруг выяснилось, что у меня не было совершенно никакой необходимости лежать 10 дней в госпитале НИИ неврологии, и что, послушав Наталью Игоревну, я допустил очевидную ошибку. Единственная процедура, которую можно было сделать только в большой больнице, люмбальная пункция, призванная, как я уже говорил ранее, определить тип синтеза олигоклональных антител, чтобы подтвердить наличие рассеянного склероза. В случае сомнений относительно диагноза эта процедура действительно не лишняя. Но в моем случае никаких сомнений ни у кого не было, да и быть не могло. МРТ головы и шеи с контрастом показывала множественные активные очаги демиелинизации, все симптомы были на налицо. Так зачем же нужно было длинной иглой прокалывать мне спину и оставлять меня лежать без движения несколько часов? В основном, конечно, потому что такая схема лечения была когда-то давно утверждена Министерством здравоохранения. Инструкция Натальи Игоревны, в свое время выданная ей на такие случаи, включала в себя люмбальную пункцию, и отправить меня на прокол спины было легче, чем объяснять, почему этого не было сделано. Зачем отходить от проверенной схемы лечения, которую придумали умные ученые из Министерства здравоохранения, если можно просто выполнять инструкции и лишний раз не думать? Итак, я лег на кушетку в отдельной палате, и уже скоро медсестра Алена вкатила капельницу с моей долгожданной живой водой, Метил Метилпреднизолон все еще оставался единственным препаратом, который мог оказать хоть какое-то влияние на мое состояние. И в момент введения иглы в вену, я, словно героиновый наркоман, точно знал, что уже скоро мне станет лучше. В дополнение к прочим приятным отличиям от пульс-терапии в ней неврологии, в моей палате располагался туалет. Все еще горячо помня о сложности сопротивления произвольному сокращению дитрузера, я спросил у Алены, как мне поступить в случае если я резко захочу писать. И она ответила, что я могу просто встать и пойти в туалет, захватив с собой капельницу и не делая при этом резких движений. Только в этот момент я узнал, что во время инфузии совершенно не запрещается двигаться и ходить, разумеется, в разумных пределах. Я совершенно не могу понять, почему мне казалось, что этого делать нельзя, и вряд ли когда-то смогу найти ответ на этот вопрос. Также Алена научила меня регулировать скорость подачи лекарства. Я не то чтобы не мог догадаться, как это делается, ведь это вполне очевидно, но все же почему-то остерегался делать это самостоятельно. Одна инфузия в ней неврологии занимала примерно полтора часа, так как регулирующая подачу жидкости колесика была опущена почти до положения минимум. Алена рассказала мне, что препараты метилпреднизолона, к которым относятся соломидрол, имеют очень широкую область применения и что ничего особенного в них нет. И потому, если в целом я переносил их нормально, не было никакого смысла растягивать введение. Я слегка приподнял колесико, так чтобы капли начали падать примерно в полтора раза чаще, и, соответственно, через час с процедурой было покончено. Тело было наполнено сравнительным ощущением легкости, а во рту был традиционный металлический привкус. Даже сейчас я могу отчетливо вспомнить эти приятные на тот момент ощущения. По возвращении в кабинет Сергея меня ждал еще один сюрприз. Сергей сказал, что мне хватит трех капельниц, вторую и третью нужно было сделать соответственно завтра и послезавтра. Кроме того, он предостерег меня от приема преднизолона в форме таблеток, мол, сильно они бы ни на что не повлияли, и ничего, кроме неприятных побочных эффектов, по большому счету дать не могли. К концу инфузии на часах было что-то в районе полудня. Примерно в это же время заканчивалось введение лекарства в ней неврологии только теперь я мог сесть в машину и поехать в офис или домой, и это еще помимо того, что одна капельница обходилась мне в 3000 рублей вместо 10 тысяч рублей. Про условия говорить не буду. В МЦРС они были, конечно, лучше, но и в ней неврологии все тоже было вполне прилично. Получив еще две порции лекарства в следующие два дня, Я снова достиг состояния, которое меня более-менее устраивало, и снова стал патологически перевозбужден. Я снова начал спать по 4-5 часов в сутки, и справиться с этим не помогала даже двойная доза снотворного. Около 4 часов утра я просыпался, окончательно и бесповоротно. Я мало спал, очень много читал, и все время думал о том, когда же, наконец, акревус начнет работать. С прошло уже три с лишним месяца, но все еще ничего не происходило. По расчетам врачей из Московского центра рассеянного склероза, препарат должен был вот-вот начать улучшать мое состояние, но уже становилось вполне очевидно, что этому не суждено сбыться.